3. Восстановившиеся после выхода из ядерного взрыва системы показывали на месте фрегата чистое пространство. Отсутствовали также истребители. Только лишь спасательные капсулы с грузовика успели уйти достаточно далеко, чтобы их не спалило в ядерном огне. Замочить, ублюдков!» — рыкнул Тур. «Нет, уходим. У нас и без этого проблем выше крыши. Оставшиеся на приме два самолета успеют их догнать и мелко нашинковать не уступал Тур, горя мести». Мы должны это сделать ради тех, кто погиб. Я сказал, нет, уходим прямо сейчас, немедленно, это приказ. А тем, кто погиб, уже все равно. Есть. Операция провалилась, более того, потеряны самолеты и целый фрегат. Это очень большие потери. И в ближайшие полчаса они могут вырасти еще, если не удастся удрать от флота Марона. А они, как видно, непрошенных гостей так просто отпускать не собираются. Даже более того, хотят нанести непрошенным гостям максимальный ущерб. Вторая группа кораблей уже разворачивалась с целом идти не вдогонку, а сразу на перерез, чтобы не терять время. Зажимают. И многовато их. Есть какие-то предложения, Тур. Нам нужна подмога. Не успеют, до звезды еще чапать и чапать. Мы слишком сильно углубились, нас три раза смогут заварить. Так что придется войтись собственными силами, не увлекая драку других участников. Если они, в свою очередь, также не запросят помощи. Но это вряд ли. У них двукратные, а если исключить приму от нее, боюсь бою, все равно толку никакого, то и вовсе трехкратные преимущества в силе. Позориться только. Вот и я надеюсь, что они позориться не стан кивнул Каин. К тому же на данный момент перевес сил незначителен. Три минуты до дистанции эффективного огня, напомнил оператор радарного комплекса. Полная боевая готовность. Да давно уже готовы, отозвался Тур. Всем кораблям взять на прицел всеми калибрами метку 0.3. Готово. Дистанция эффективного огня достигнута. Огонь! Ринкор, стек и фрегат Доракол засадили по противнику из всех стволов. Добавилось 50 прима. Даже маневр уклонения не сделали. За что и поплатились, согласился Иннокент, наблюдая вспышки на борту малого корабля флота «Марона». Учеба учебой, а если нет реальной практики, то считай, что ты никто и звать тебя никак. Без практики никуда. Корабли противника сделали ответный залп. Туринову достаточно было только сказать одно слово «начали», и рулевые, побывавшие во множестве переделок и получившие богатую практику боевых столкновений, отточенными движениями сделали все необходимое, чтобы минимизировать повреждения от ответного залпа. Корабли разошлись в разные стороны, выходя из зоны поражения, и повернулись так, чтобы основная масса снарядов, которые их все же настигнут, пришлась в днище. «Встречный бой мы прошли. Теперь будем играть в догонялки», — сказал Тур, отмахнувшись от доклада о мелких повреждениях. «Не совсем. Скорее нас ждут параллельный ход со второй группой кораблей и догонялки с первой группой», — уточнил Каин. «Да, так точнее», — согласился Тур, еще раз взглянул на показания радара. Попавший под огонь корабль флота «Марона» отстал и вряд ли собирался далее участвовать в активном сражении, разве что для численности. Повреждения не столь велики, как могло показаться, скорее сказался психологический эффект. Командование не собиралось терять ни одного корабля ради того, чтобы разделаться с противником. Терракол. Приготовьтесь к торпедной атаке. Цель метка 0.7. На этот раз решил взять более крупную добычу, спросил тур, так как под обозначением 0.7 шел крейсер. Да. Группы кораблей сбежались на параллельных курсах, и в нужный момент адмирал Иннокент приказал пойти на критическое сближение. Это всегда опасно. Противник открыл огонь. Пошли активные маневры на грани возможного, но расстояние стало уже слишком малым, и почти все снаряды кораблей Метрополии пришли в цель. Ринкор, который противник выбрал в качестве главной цели, затрясло от попаданий, и повреждения не заставили себя ждать. Разгерметизация в пятом отсеке. «Пожар в четвертом и шестом. Вытечка воздуха в седьмом. Арт-батареям. От отставить. Чем отставить ответный огонь?» — Оставил Тура и командира Дракола, который наверняка также собирался ответить ударом на удар Иннокент. «Сблизимся еще сильнее. Но на прицел взять крейсер. Мне нужен максимальный точный залп, чтобы наверняка. Ясно. Произошло сближение на нужную дистанцию, и Каин приказал. Огонь!» «Даракол запускает торпеды и поддержите их огнем из пятидесяток. Это всех касается». Торпеды пущены. Четыре цилиндра устремились к крейсеру противной стороны. Заработали пятидесятки стека, самого Дараколы и опасно маневрирующей близ противника Примы. Пятидесятки накапливают энергию проще и быстрее, чем те же 75-ки и тем более 100 миллиметровые пушки. Отсюда и высокая частота стрельбы. Но и пробивная мощь у них невелика. Осыпаемый точно градом 50-мм болванками крейсер попытался убежать, уже в спокойствии разделся с торпедной угрозой, но его не отпускали. Даже залпы упор мелких кораблей «Метрополии» не могли заставить пирату отказаться от своей затеи ровно до тех пор, пока две из четырех торпед не настигли свою цель. Две торпеды противнику все же удалось сбить зенитным огнем. После такого уже не линкору с фрегатом и носителю пришлось спешно бежать от врага, а преследователям, сразу же оказавшимся в меньшинстве в плане огневой мощи, для перегруппировки с остальными кораблями. Каин, выйдя на общую волну, предложил преследователям отвять, пока они не разобрались еще с кем-нибудь. По сути, своей угрозой являлась блефом чистой воды. Даже в таком скорочечном бою немало побитые жизнью корабли первого плота СНМ, не получившие полноценного ремонта после памятного боя с конфедерацией в пределах системы «Ассалт», а потом еще и с силами оборонительного блока, позже ставшего тем самым СНМ, получили существенные повреждения и не могли вести долгий бой. Еще полчаса сколько-нибудь интенсивное сражение могло бы их сломить. Но командующий флота «Марона», потеряв два корабля, причем крейсер, сильно побитым от огня и еще больше от торпедной атаки, предпочел именно так и поступить, отвял. Они держались на постительном удалении, дав искать для Иннокента спокойно уйти в гиперпрыжок. В конце концов, их честь спасена.